Александр Зиновьев. Запад. Первая дорожка третьей кассеты. Второй основной фактор структурирования государства заключается в том, что оно должно выполнять огромное число дел, а это возможно лишь при условии разделения функций, то есть образование различных деловых учреждений и различных уровней деловой иерархии, управляющих различными сферами и частями общества. В структуре современного западного государства обычно выделяются такие элементы. Центральное правительство, местные и территориальные органы власти, административно-бюрократический аппарат, органы общественного порядка и защиты страны, правящая элита, политические партии и околоправительственные организации. Между ними имеет место множество взаимоотношений, образующих многомерную сеть отношений. Они выполняют разнообразные функции, точно так же переплетающиеся в сложную и даже запутанную систему. Плюс к тому, все они и их функции погружены в среду сферы коммунальности, которая сама погружена в среду целого общественного организма. Практически государство имеет контакты со всеми сферами общества, слоями населения и районами страны. Оно так или иначе запускает в них свои щупальца. Центральная власть. Высший или центральный орган государства западной страны образует законодательное представительное собрание и исполнительная власть. Первое избирается населением страны и представляет его. Это парламент, конгресс, национальное собрание, Бундестаг. Основная задача его законодательства – представительство интересов населения как целого и его различных подразделений – общий контроль за положением в стране и деятельностью всей системы государственности. Оно имеет свою структуру. Существуют двухпалатные и однопалатные собрания. В том и другом случае имеет место система должностных лиц, система комитетов и экспертов, подсобных служащих, технический аппарат, без которого не может работать никакая большая организация людей. Функции исполнительной власти – руководство повседневной деятельностью государства, тут тоже есть свои варианты. Основные формы их – президентская и парламентарная системы. Образец первый США, образец второй – Англия. В случае первой системы глава исполнительной власти, президент, избирается прямо всеобщими выборами. В значительной мере независим от законодательной власти – имеет контроль над назначением членов правительства, кабинета, может апеллировать прямо к народу, референдум, плебисцит. В случае парламентарной системы имеются варианты. Один из них – глава исполнительной власти, избирается законодательным собранием, которое доминирует, другой вариант – английский – Законодательная и исполнительная власть сосредоточены в кабинете. Правящая партия решает, кто будет главой исполнительной власти. Французский вариант смешанный, его иногда называют квазипрезидентским. Исполнительная власть тоже имеет свой технический аппарат с распределением и иерархией функций и должностей. В американской центральной власти, помимо законодательной и исполнительной власти, Имеется еще третий ингредиент – судебная власть, Верховный суд. Во всех сочинениях западных авторов при характеристике центральной власти прежде всего говорится о разделении властей. Идею разделения властей выдвинули еще Джеймс Харрингтон, 1656 год, и Шарль Монтескье, 1748 год. Согласно этой идее, каждая из трех частей власти – должна делить некоторую долю власти с другими частями, снижая возможность для каждой стать чрезмерной в исполнении ее функций. Тем самым предполагалось избежать абсолютной деспотической тиранической власти. В наиболее чистой форме этот идеал разделения властей реализовался в США. На первый взгляд, благодаря ему, была достигнута желаемая цель. И в самом деле здесь судьи в какой-то мере являются законодателями. Исполнительная власть покушается на суд и законодательные функции. Международные соглашения президента, а также назначение президентом людей на посты, включая назначение в Верховный суд, должны быть подтверждены Сенатом. Президент имеет право вето на решение Конгресса. Конгресс может предъявлять обвинения федеральным судьям и смещать их. Законопроект не может стать законом, пока не одобрен обеими палатами Конгресса и не подписан президентом. Верховный суд может объявить действия законодательной и исполнительной власти неконституционными. Но эти же самые свойства власти с разделением на три вида можно истолковать не как средство ограничения власти, а как показатель единства власти, внутренне расчлененной в силу разделения функций. Об этом говорит тот факт, что в правительствах многих западных стран доминирует одна часть, обычно законодательная – сноска. Во Франции так было во времена Четвертой Республики. Она тут имеет высшую власть над другими частями, при этом остается разделение функций между различными учреждениями власти как чисто деловое удобство. В Великобритании законодательная и исполнительная власть – сосредоточены в одном органе в кабинете если партия выигрывает большинство голосов на выборах парламент назначает ее лидера премьер министром а тот назначает министров кабинет последний несет коллективную ответственность главная фигура во власти премьер министр кабинет и его кабинет он представляет нацию исполнительная власть здесь есть придаток законоданой а законодательное продолжение исполнительной Последнее действует в соответствии с первой, которая дает согласие. Законодательная инициатива исходит от исполнительной власти. В существующем разделении властей, на мой взгляд, произошло наложение того, что обусловливалось законами коммунальности на то, что явилось результатом исторической традиции. Второй аспект фактически подчинился первому. Разделение властей утратило ту роль, какую на него хотели возложить раньше. Многие авторы подвергали жестокой критике фактическое положение на этот счет, не отдавая, однако, на мой взгляд, отчета в том совмещении двух аспектов, о котором я только что упомянул. Из критиков такого рода назову здесь Карла Шмидта и из более поздних авторов Хайека. По мнению Хайека, классическая теория разделения власти – между законодательным и исполнительным органом, о судебной власти говорить не стоит, фактически не воплотилась в жизнь. Современные законодательные органы занимаются не столько разработкой и одобрением общего кодекса поведения, сколько решениями, направляющими конкретные действия исполнительной власти. Исчезла разница между законодательством и текущими распоряжениями властей, между общими и частными задачами власти. Главной задачей представительной власти стало не законодательство, а управление. Все то, что теперь штампует законодательный орган, стало называться законом. Правительство получило возможность издавать для самого себя удобные ему законы. Правительство вышло из-под контроля закона. Сама концепция закона потеряла значение. Правление стало главной задачей законодательного органа, а законодательство его побочной функцией. «Считая приведенные утверждения Хаека во многом справедливыми, я, однако, отвергаю его интерпретацию критикуемого им факта. Хаек считает это извращением демократического идеала и ищет способы исправить это извращение». Сноска. «Идея Хаека выбрать по жребию 500 человек и дать им 20 лет на выработку законодательства просто смехотворна». Я же считаю это нормальным явлением для современного западного государства. Разделение властей считаю делом второстепенным, раздутым в идеологии и пропаганде. А идеалы некоего разумного разделения неосуществимой мечтой поклонников никогда не существовавшей старины. Кроме того, за годы прошедшие после того, как был выдвинут идеал разделения властей и определены функции представительной власти, в мире произошли грандиозные перемены, повлиявшие на характер законодательства и на условия деятельности исполнительной власти. Например, такие проблемы, как строительство дорог и уборка мусора, которые Хаек относил к числу пустяков с точки зрения законодательного органа, на самом деле оказались куда более важными, чем некие абстрактные нормы поведения и справедливости. Западное государство в силу жизненной необходимости спустилась с небес абстрактной болтовни о некой справедливости и всеобщем благе на землю конкретных проблем выживания подвластных граждан. Сейчас наступил такой период в развитии государственности западнизма, когда главной функцией государства становится управление внутренней жизнью общества, а законодательство превращается в средство управления. Законодательство уже сыграло свою основную историческую роль – установив рамки деятельности государства. Оно вошло в плоть и кровь западного общества. Остается необходимость охраны его и корректировки в связи с важными переменами. Перевороты эпохального значения, требующие решающей роли законодательной власти в рамках западнизма, не предвидятся. Новый период в истории государства западнизма еще только начался. Претензии государства на роль правителя всей внутренней жизни общества – встречают, естественно, сопротивление. Исход борьбы еще не предрешен фатальным образом. Пока тут можно говорить о стремлении государства к максимально возможному для него контролю над подвластным обществом и о стремлении каких-то сил общества к максимально возможной для них независимости от государства. В результате их борьбы – рождается какой-то компромисс и срастание государства с противоборствующими силами. Но чтобы при этом не произошло, любой результат так или иначе будет развитием государственности, пока она не достигнет логического предела. Разделение властей сохраняет, конечно, какое-то значение, но не то, какое этому предается в речах и зачинениях теоретиков и политиков. Оно сохраняет, в частности, значение внутренней самозащиты одних частей системы власти от засилия других, то есть, Роль средства предохранения не столько от тирании системы власти по отношению к подвластному обществу, сколько от тирании в рамках самой системы власти, независимо от ее отношения к обществу. Местная власть. Обычно, говоря о западном государстве, имеют в виду центральную власть и мало внимания уделяют государственности более низких уровней или совсем игнорируют ее. А между тем это весьма важный элемент государственности. О масштабах местной государственности можно судить по таким, например, данным. В США 50 штатов и один район типа штата. В 1986 году там было 3139 округов. А территориальных единиц более низкого уровня – города, районы, деревни, школьные районы, многие десятки и даже сотни тысяч. В них нанималось более 14 миллионов гражданских лиц. В Великобритании в 1991 году было 60 больших округов, 500 районов и больших городов, 11 тысяч коммун. Они нанимали более 2 миллионов человек, тратили 10% национального дохода. Местные правительства составлялись из 100 тысяч избранных лиц. Во Франции в метрополии в 1989 году Был 21 административный регион, 96 департаментов, 3708 кантонов, 36443 признанных коммуны. Было выбрано 500 тысяч муниципальных советников. В Италии было 20 регионов, 96 провинций, 8 тысяч муниципалитетов. Даже в маленькой Швейцарии было 26 кантонов и 3 тысячи местных коммун. И на всех уровнях местной государственности занято определенное число людей, в сумме дающие огромные числа. Различаются два типа территориальной власти – федеральный и унитарный. Пример первого – США, Канада, Австрия, Швейцария и Германия. Пример второго – Франция. В первом случае внутри страны сосуществует несколько уровней правительства. Каждый из них имеет некоторую степень автономности. Власти низших уровней принимают какое-то участие в делах центрального правительства. Власти каждого уровня могут прямо воздействовать на граждан. При этом граждане одновременно управляют властями нескольких уровней. В унитарной системе власть сосредоточена у центрального правительства. Власть на более низком уровне осуществляют чиновники, делегируемые свыше. Однако федеральная система не исключает централизацию. Последняя фактически возникает в той или иной форме, а унитарная система не исключает автономию. Функции местных властей сходны – дела и интересы управляемых территорий. Сходны способы финансирования, местные налоги от центрального правительства, пожертвования и способы укомплектования людьми – выборные, наемные, государственные чиновники, добровольцы самый сильной после центральной власти в иерархии территориальной структуры государства является второй уровень – штат в США, земля в Германии. Постепенно сила власти снижается, на низшем уровне ей отводится роль орудия решения бытовых проблем. Это естественно, поскольку в западных странах действует механизм самоорганизации деловой сферы общества. Тем не менее, эта ветвь государственной активности играет существенную роль. Благодаря ей происходит учет местных условий. Поступает информация в центральные органы власти. Последние так или иначе испытывают давление снизу. Масса людей получает возможность участвовать в политической и гражданской деятельности и делать карьеру. Масса людей получает работу. У меня нет никаких эмпирических данных для того, чтобы судить о тенденциях эволюции государственности западнизма по этой линии но общая тенденция к разрастанию государства к увеличению объема его функций и к усилению роли государства в различных сферах жизни людей должна порождать тенденцию к унификации системы власти и к превращению местных властей различных уровней в исполнительный аппарат центральной власти я говорю всего лишь о тенденции ибо одновременно действует и противоположное стремление так что реальный процесс должен быть компромиссом и равнодействующей противоположных сил. Политический аппарат. Сфера государственности западнизма многомерна. Помимо упомянутых выше аспектов структурирования ее, имеет смысл выделить в ней политический, бюрократический и правовой аппараты. Я имею в виду именно аппараты, то есть совокупности учреждений и занятых в них людей. Это структурирование лишь отчасти совпадает с разделением властей, о котором речь шла выше. При этом законодательные и исполнительные власти предстают как элементы политического аппарата, а судебные органы, которые в некоторых странах считаются частью политической власти, должны быть отнесены к правовому аппарату. Политический аппарат образует совокупность выборных учреждений власти со всеми теми невыборными учреждениями, которые непосредственно обслуживают функционирование выборных учреждений в качестве органов власти. Партийная система. Важнейшим элементом западной государственности является партийная, точнее говоря, многопартийная система. Этот элемент настолько важен, что в идеологии и пропаганде часто его используют как определяющий признак западной государственности вообще. Это стало обычным во второй половине XX века – когда западная государственность противопоставлялась коммунистической, как многопартийной, однопартийной. Некоторые теоретики считают партийную систему не частью государства, а околоправительственными организациями, входящими в гражданское общество. Думаю, тут нет базы для серьезной полемики. Партийная система есть сложное образование. Есть основания включать ее в число элементов государственности в одном ее аспекте – парламентские партии – и в число элементов гражданского общества, вне парламентские объединения добровольцев. Тут мы имеем характерный пример многомерности социальных феноменов, во всяком случае партии – суть, часть механизма, с помощью которого государственность смыкается с гражданским обществом и с телом страны в целом. В определении политических партий теоретики и политики более или менее единодушны. Политической партии называют, например, объединение людей с общими убеждениями, имеющее целью контролировать правительство или стать его частью, причем конституционным путем. Другой вариант политическая партия есть формальная организация, сознательная цель которой ввести в общественные учреждения личности, которые будут контролировать механизм правительства различие тут, как и в других вариантах, чисто фразеологические. Опять-таки, отмечаю стремление дать дефиницию эмпирического объекта путем выделения признака, который кажется главным, причем объекта, известного всем и очевидного без всяких дефиниций. Если человек не имеет такого привычного представления о партиях, то дефиниция ему не скажет ровным счетом ничего. А с точки зрения теоретического описания партий, Дефиниция вообще излишня или, хуже того, становится препятствием их понимания. Партийная система Запада не всегда имела такой вид, какой она приняла сейчас. Например, в Германии в XIX веке партии возникли как выразители и защитники интересов определенных общественных групп, например, рабочих католиков. Партии не были ответственными носителями государственной власти, они противостояли власти, Они были похожи на общественные организации, которые сейчас являются внепарламентскими. Лишь после Второй мировой войны в Германии сложилась современная партийная система, причем под влиянием победителей в войне США и Англии. Так что те теоретики, которые сейчас сочиняют дефиниции рассмотренного вида, до Второй мировой войны давали бы совсем другие определения политических партий Запада. В западных странах возникали раньше и возникают теперь партии, имеющие целью радикальное изменение западного общества и даже уничтожение западнизма. Периодом расцвета таких партий была середина XX века, когда национал-социалистская партия захватила власть в Германии, а фашистская партия в Италии. Еще ранее в России был установлен коммунистический социальный строй стимулировавший коммунистическое движение во всем мире. После Второй мировой войны большую силу в странах Западной Европы приобрели коммунистические партии – Франция, Италия, Испания. Социалистические и социал-демократические партии в значительной мере разделяли устремленность коммунистов на радикальные перемены, на построение более человечного демократичного социализма, социализма с человеческим лицом, чем советский. Правые радикальные партии были разгромлены в результате Второй мировой войны. После разгрома Советского Союза в Холодной войне и разгрома коммунизма в Восточной Европе, коммунистические партии в западных странах пришли в жалкое состояние, потеряли прежнее значение и прежние амбиции. Они еще ранее начали превращаться в партии западнистские, еврокоммунизм. Теперь же они поспешили предать свои прежние идеалы – и стали лихорадочно приспосабливаться к новым условиям просто с целью выживания в любом виде. Арену западной истории почти безраздельно захватили партии западнизма, образующие элемент западной системы государственности. Об одной дискуссии о партийной системе. Прежде чем непосредственно дать обобщенную характеристику партиям западнизма, расскажу о дискуссии в Германии в 1992 году, по проблемам партийной системы. В прессе заговорили о кризисе партийной государственности. Особенно сильную полемику породило выступление президента Вайтсзекера. Вот основные тезисы его выступления. «Партии превратились в неписанный конституционный орган, имеющий сильное, а порой главенствующее влияние на остальные. Партии проникают во все слои и сферы общества», чтобы приобретать для себя избирателей. Партии создают политиков по профессии, специальностью которых становится умение побеждать противников и поддержка интересов партии. Партии одержимы победой на выборах, а после победы забывают о концептуальной политической задаче руководства. Хотя Вайтзекер считал упомянутые явления в партийной системе отступлениями от некой подлинной демократии, он, тем не менее, констатировал таким образом эти явления как факт. То же самое делали другие участники дискуссии, исходя из других установок. Например, Вольфганг Эггер, назвав позицию Вайтзекера «ностальгией по золотой демократии», объяснял сложившуюся ситуацию новыми условиями в обществе. Современное состояние партий по его мнению, есть результат исчезновения традиционных общественных мелье, из которых партии кормились, как в отношении персонального состава, так и в отношении идей. Партия больше не является продленной рукой определенного мелье, которая поставляла ей представление о ценностях и оказывала ей поддержку. Теперь партия должна сама позаботиться об этом. Депутаты становятся зависимыми от партии и вынуждены подчиняться партийной дисциплине. Партия стала сложным образованием. Базис партии образует партийные активисты и политики по профессии. Сложился особый политический класс со своим механизмом рекрутирования, тренировок и поведения. В статье Энсенс дано описание этого класса которое с незначительными коррективами можно выдать за описание партийных работников коммунистической страны. Причем это описание в той или иной мере применимо к партиям других стран, а не только Германии. Тут можно видеть действия законов коммунальности, одинаковых для стран с различным социальным строем. Отмечу, наконец, такой весьма важный фактор партийной системы западнизма, затронутый в дискуссии, как финансирование партий. Согласно прессе, значительную долю средств для проведения выборов партии получают от государства. К этой теме я вернусь ниже. На мой взгляд, эволюция партийной системы Германии в последние десятилетия не есть отступление от некой подлинной демократии, таковой вообще не существует. Это есть закономерное развитие государственности западнизма, то есть реальной демократии если в слово «демократия» не вкладывать никакого иного смысла, кроме того, что оно обозначает политическую сферу западного общества. Западная партийная система имеет тенденцию стать более определенно и явно тем, чем была партийная система в коммунистической России, хотя и в форме многопартийности. Партии западнизма Не все политические организации, возникающие в странах Запада, суть элементы западнизма. Образцами партий западнизма, партий западнизского типа, являются общеизвестные партии западных стран, которые в одиночку или в коалиции становятся правящими, играют активную роль в деятельности органов власти, существенным образом влияют на их политику. Это Республиканская и Демократическая партии США, Лейбористская И консервативные партии Великобритании, социал-демократическая, христианско-демократическая и другие партии Германии, социал-демократическая и народные партии Австрии, социалистическая партия Франции и тому подобные. Партии западнизма разнообразны. Они переживали и переживают какие-то изменения, и нельзя сказать, что их эволюция закончилась. Наоборот, им ещё предстоят изменения прежде, чем можно будет сказать, что они достигли состояния наиболее адекватного их сущности. Ниже я хочу отметить такие их признаки, которые мне кажутся устойчивыми, касаются их сущности именно как феноменов западнизма и имеют тенденцию к усилению. Западнизские партии не имеют никаких намерений радикально перестраивать свое общество и тем более менять его социальный строй, экономику и систему государственности. Они стремятся к сохранению и укреплению западнизма. Они – суть его неотъемлемая часть. Они существуют и действуют в рамках законности, а не вопреки ей и не против нее. Они сами – суть охранители законности. Конечно, их представители и руководители далеко не святые, но их отступление от законности носят не социально-политический, а криминальный характер. Считается, что основная цель западнистской партии – участие в выборах своих лиц в органы власти. Иногда партию так и определяют как группу граждан, публично организованную для захвата и контроля правительства путем выборов. По словам Вебера, партия есть инструмент мобилизации избирателей посредством пропаганды и агитации. Но теперь функции партии западнизма – фактически не сводятся к выборам должностных лиц в правительство. Они довольно многообразны. Это, например, рекрутирование новых членов, политическое образование и воспитание населения, информация, воздействие на общественные мнения, выдвижение политических идей и программ, стимулирование дискуссий и участия в них, суммирование и урегулирование интересов, стимулирование политической активности граждан. Если партия побеждает на выборах, она организует повседневные операции представительных органов, в частности парламента. Если же она не побеждает, она действует как официальная позиция. При всех обстоятельствах партия наблюдает за деятельностью правительства и воздействует на него. Она есть составная часть системы государственности, как и правительство. Партия состоит из множества людей, а это десятки и сотни тысяч человек, и как таковая имеет определенную структуру. В одних случаях структура выражена слабо, как в партиях США, в других сравнительно сильно, как в партиях Англии, Германии и Франции. Но при всех вариантах в них так или иначе можно выделить три элемента рядовых членов партии, служащих бюрократического аппарата для повседневной работы – и политиков, руководящих партий и участвующих в правительстве. Кроме того, имеют место несколько организационных уровней между членами партии на местах и центральными органами партии. Даже в США, которые считаются образцом бесструктурных партий, имеют место клубы разных уровней, а по крайней мере раз в 4 года на время выборных кампаний Они на много месяцев, на семь, превращаются в централизованные и структурированные организации. Сам тот факт, что будто бы в США ни одна республиканская и ни одна демократическая партии, а по 51 партии в каждой из них, говорит не о полной бесструктурности, а об определенной форме структуры, пока достаточной для условий США. Я говорю «пока», так как такая бесструктурность в случае надобности может очень быстро стать или проявить себя как жесткая структура. В партиях имеются секции для работы с молодежью, с рабочими, с женщинами, с фермерами, со студентами, с интеллектуалами. Это суть рабочей рычаги партии для проведения выборов. При этом дело не ограничивается лишь разговорами о выборах. Предметом внимания становятся все интересующие людей проблемы. Наконец, имеются околопартийные или околоправительственные организации и группы, поддерживающие партию, особенно в период выборных кампаний: профсоюзы, ассоциации предпринимателей и тому подобное. Современные западнистские партии не являются выразителями и защитниками интересов каких-то определенных групп населения. Они ориентируются на все категории населения, претендуют на то, чтобы считаться партиями общенародными. Это явление бесклассовости или надклассовости партий в идеологии и пропаганде изображается как показатель социального примирения, будто социальная борьба в старом смысле исчезла, уступив место мирным парламентским дебатам. Мне это напоминает идеологически пропагандистское изображение ситуации в коммунистических странах в свое время. Тогда отсутствие многопартийности объясняли единством народа, отсутствием антагонистических классов. Социальная борьба в обществе тогда сводилась к борьбе между хорошим и еще лучшим. Я думаю, что бесклассовость партии западнизма требует более серьезного объяснения, нежели ссылка на некое классовое примирение. Возникнув в определенных исторических условиях, западнизские партии воспроизводятся и существуют как особое объединение людей, прежде всего для самих себя. Они борются за самосохранение. Чтобы добиться своих целей, занять посты, фигурировать на сцене истории, делать карьеру, ощущать себя причастными к исторической деятельности и так далее, партии должны что-то делать для народа. Это их способ добывать хлеб насущный. Партия нуждается в поддержке какой-то части населения, в голосах избирателей, в средствах. Она должна что-то обещать и какие-то обещания выполнять. Она так или иначе есть партия для какой-то части населения, отдающей ей предпочтение перед другими. Она должна обращаться ко всем, во всяком случае, к, возможно, широкому кругу избирателей, чтобы собрать в свою пользу голоса тех, кто ей отдает предпочтение. Раз партия выживает и существует из десятилетия в десятилетие, это означает, что она устраивает какие-то влиятельные силы общества, так или иначе служит им в обмен на их поддержку. Интересно, что одни и те же партии фигурируют на арене истории в течение многих десятилетий. И одна из функций этих партий, за хорошее исполнение которой их поддерживают влиятельные силы, создать видимость классового примирения, помешать возникновению или усилению классовых партий, которые могли бы объединить недовольных – и направить их активность на изменение существующего общественного устройства. В этом смысле они суть партии господствующих сил общества. Западнистские партии не имеют четкой и систематизированной идеологии, то есть определенной концепции человеческого общества, истории и человека, совокупности ценностей и моральных принципов, принципов деятельности властей, проектов будущего состояния общества. Партии не имеют далеко идущих целей и программ их достижения, они действуют, руководствуясь ближайшими практическими целями. Они стремятся завоевать популярность в массах и получить как можно больше голосов на выборах, выдвигая для этого лозунги и программы применительно к конкретным условиям. Всем известно, что к этим лозунгам и программам не следует относиться серьезно, Те, кто избирается в органы власти, хотят быть переизбранными, поэтому они избегают далеко идущих заявлений. Их принцип – обещать немного всем, не угрожать серьезно никаким значительным силам общества. Государство, партия и деньги. В упомянутой выше дискуссии в Германии о статусе партий одним из важнейших был вопрос о финансировании партий. И это, конечно, не случайно. В современном западном обществе никакая более или менее массовая организация не может долго существовать и играть заметную роль в обществе, если она не имеет постоянных источников финансирования. Всякая значительная организация и ее функционирование стоит денег. Все дело в том, кто эти деньги дает и в какой форме. В Германии предметом публичного интереса стал тот факт, что значительную часть расходов партии на выборные кампании оплачивает государство. Это стало одним из поводов для утверждений о превращении партии в государственные учреждения. Эти упреки имеют, на мой взгляд, основания, но я считаю сами эти основания не уклонением от сути государственности западнизма, а вполне закономерной тенденцией ее эволюции. Партии западнизма являются элементом государственности – поскольку поставляют своих людей в государственные учреждения, влияют на деятельность органов власти и на их политическую линию. Государственное финансирование их есть другой аспект признания их фактического статуса. Финансирование партии есть, пожалуй, один из самых запутанных аспектов жизни западного общества. Общество тут явно сопротивляется тому, чтобы сложился – и обнаружился с очевидностью тот механизм государственности, какой имел место в коммунистических странах. В последних партийный аппарат был официально признан в качестве стержня государственности. И какие бы меры ни предпринимались на Западе, чтобы помешать этому, соответствующая тенденция так или иначе дает о себе знать. Многопартийность ей не помеха. Множество партий, допущенных до участия в политической жизни в качестве партии западнизма, можно рассматривать как множество фракций, клик, мафий и тому т.п. одной правящей партии, еще не дозревшей до коммунистического образца или предпочитающей видимость плюрализма. В начале 1992 года в Италии разразился скандал в связи с тем, что Социалистическая партия, в то время правящая, получала вознаграждение от предпринимателей за то, что передавала им общественные заказы. Глава партии Кракси заявил, что так поступали все партии. Под следствием оказалось более 400 человек, включая глав Социалистической и Социал-демократической партии, 9 министров, 46 депутатов, 12 сенаторов, 192 местных политика и государственных чиновника. Не берусь судить, в какой мере тут оказалась припутанная персональная коррупция. Я выделяю лишь то, что связано с интересами партий». Аналогичный скандал разразился во Франции. В систему партийной коррупции оказались замешанными высшие лица страны. По словам политолога Ива Мини, опубликовавшего обстоятельное исследование на эту тему, Коррупция никогда еще не была во Франции такой систематической, организованной и методической, как в последнее десятилетие. Коррупция есть многостороннее и многообразное явление. В данном случае интерес представляет тот ее аспект, который касается финансирования партий. Пока те способы финансирования, которые дали основания для рассмотренных скандалов, считаются преступными, но партии нуждаются в деньгах а легальные источники явно недостаточны. Партии имеют возможность добывать средства другими нелегальными путями и вынуждаются на это, и никакие разоблачения и суды не в состоянии остановить усиление этой объективной тенденции. Естественно, стали раздаваться голоса в пользу легализации партийной коррупции, называя ее параллельным финансированием и другими выражениями, снимающими с нее криминальную оценку они отражают суть дела но пока еще в завуалированной форме, а суть дела заключается в том что партии и партийные функционеры стремятся занять официально то положение в обществе какое они уже занимают в системе государственности фактически, то есть положение идеальным образцом для которого было положение аппарата кпсс и партийных чиновников в системе советской государственности. Многопартийность. Для чего много партий, если все они общенародные? Во-первых, тут сыграли свою роль исторические условия, вследствие которых сложилось именно несколько партий, и они выжили. Во-вторых, любое достаточно большое множество людей распадается на несколько группировок в силу общих законов коммунальности, какими бы хорошими ни были взаимоотношения между людьми. В-третьих, в большом обществе всегда имеет место различие интересов людей и их конфронтация, что находит выражение в самых различных формах, в том числе в форме политических группировок. В-четвертых, многопартийность как явление в сфере государственности вырождается в двухпартийность. В случае трех и более партий образуются блоки, из которых один становится правящим, побеждает на выборах, а другой остается в оппозиции, получая какой-то кусочек власти и связанных с нею жизненных благ. Только что описанная ситуация напоминает матч по боксу между чемпионом мира и претендентом, в котором победитель получает 15 миллионов долларов, а побежденный – 5. Побежденная партия не сходит со сцены. Она остается в качестве лояльной оппозиции, рассчитывая на следующий раз выиграть матч. К тому же ее просто невозможно ликвидировать, и если бы победитель и захотел, у нее есть корни в обществе. Наконец, ядро партии есть своего рода предприятие, поставляющее политические услуги. Оно существует по общим законам рынка. Сведение многопартийности к двухпартийности, а последний к компромиссу победителей и побежденного, отражает общую тенденцию рынка к концентрации и укрупнению предприятий. Новые партии пробиваются к жизни с большим трудом. Это удается лишь в порядке исключения. Это, например, партия зеленых в Германии. Политический рынок всячески препятствует появлению потенциальных конкурентов, как это имеет место, например, в отношении правых партий в Германии и Франции. Им не дают ходу не ради каких-то высших идеалов. последние суть лишь предлог и маскировка – а из опасения, что они могут завоевать на свою сторону избирателей и испортить признанным партиям их политическую ситуацию. Партийность и псевдопартийность. Принято разделять системы государственности на однопартийную и многопартийную. Классическим образцом первой считается та, какая была в Советском Союзе до 1985 года. Я утверждаю, что никакой однопартийной системы государства вообще не существует. То, что называют однопартийной системой, есть на самом деле система псевдопартийная. Если власть захватывает одна партия, уничтожив другие партии, и удерживает власть достаточно долго, ее правление становится более или менее стабильным, то она перестает быть партией, и превращается частично в элемент государственного аппарата и частично в элемент структуры деловых клеточек. Слово «партия» сохраняется. Сохраняются некоторые внешние признаки, например, партийные взносы, собрания, фразеология. И это вводит в заблуждение. КПСС в этом отношении могла служить образцом псевдопартии, а советская государственность – образцом государственности псевдопартийной. О партийной государственности можно говорить в строгом смысле слова тогда, когда партия, продвинув своих людей в государственные учреждения, сама не становится таковым, и когда она есть именно партия, то есть организация лишь части граждан страны наряду с другими организациями. В западных странах имеет место тенденция к превращению партийной системы государственности в псевдопартийную. Упомянутые выше жалобы на то, что партии превратились в особый государственный орган, отражают эту тенденцию. С первых же дней эмиграции я увидел, что жизнь западных стран насыщена социально-политической активностью большого числа людей не меньше, чем в коммунистической России, где это было естественно в силу доминирования коммунального аспекта. Я при этом рассуждал так. Во-первых, люди в массе никогда и нигде достаточно долго не делают бескорыстно ничего такого, что требует от них длительных усилий и навыков. Раз масса людей регулярно занимается социально-политической деятельностью, причем людей неглупых, образованных и деловых, значит, это удовлетворяет какие-то их потребности. Во-вторых, эти люди заняты в сфере коммунальности и действуют по законам коммунальности – общим для всех обществ с развитой коммунальностью. Естественно, они должны использовать преимущество своего положения в своих интересах. Каждый стремится урвать для себя долю благ, которая доступна ему в его положении. В-третьих, раз в данной сфере функционирует большое число людей, они должны установить определенные взаимоотношения друг с другом, позволяющие им совместно эксплуатировать эту сферу. И в-четвертых, они должны становиться профессионалами в их деле. Информация по самым различным каналам, попадавшая в мое сознание, убеждала меня в правильности приведенных выше установок. Я все более и более узнавал о феноменах общественно-политической жизни Запада, то, что мне уже было известно по жизни в Советской России. Здесь тоже существует неявный, даже скрываемый, неузаконенный, а в значительной мере незаконный слой социально-политической жизни, аналогичный таковому в России. И там он не афишировался, скрывался и порою даже наказывался. Но как там, так и здесь он является закономерным. Недавно мне попалась в руки книга «Эрвина и Уты Шойх. Клики, группировки и карьеры. 1992 год» в которой изложены результаты эмпирического исследования немецкой партийной системы именно в этом плане. Согласно этой книге, в Германии на всех уровнях иерархии, начиная от местных общин и кончая уровнем страны в целом, происходит превращение партийных активистов, политиков вообще, в часть правящего слоя, происходит сращивание политики и управления, а с другой стороны – Партии врастают в хозяйственную жизнь общества и в другие его сферы. Политики становятся сотрудниками концернов, занимают совсем не политические посты. Образуются своего рода картели больших партий и клики профессиональных политиков. Они решают, кто и какие посты будет занимать в учреждениях, к которые власти имеют доступ. Они распределяют в своих кругах возможности иметь жизненные блага и привилегии. Клики образуются по принципам личных связей. Происходит феодализация партийной системы. Через клики происходит допуск к власти. Партии и клики превращают государство в свою добычу, в источник карьеры и всяческих жизненных благ. Тенденция к пропорциональной демократии – ведет к тому, что фактически потеря власти исключается. Власть и влияние политиков, партий и клик обеспечивается на длительное время сверх сроков, на которые выбираются политики. Разумеется, такое описание реальной государственности западнизма не соответствует идеологическому и пропагандистскому изображению западной демократии. Зато оно точно соответствует объективным законам коммунальности – которые делают все системы государственности сходными во многих отношениях, независимо от социального строя. Приведенное описание немецкой партийной системы воспринимается мною так, как будто оно сделано на опыте советской России. По моим наблюдениям, в западной системе государственности имеется ядро из партий, клик и политиков по профессии, которая не менее устойчива, чем соответствующие ядра в государственном аппарате коммунистических стран. Я не рассматриваю это явление, как вообще все то, о чем сказано в рассмотренной книге, как нечто безнравственное или нарушающее чистоту некой подлинной демократии. На мой взгляд, без всех этих явлений, вызывающих гнев и осуждение, вообще невозможно реальное функционирование системы государственности, невозможна ее стабильность и преемственность. Устранение такого рода дефектов – привело бы к дефектам еще худшего сорта, в частности, к укомплектованию системы власти случайными людьми и дилетантами, которые превзошли бы своих предшественников по всем их порокам. Прекрасным примером на этот счет может служить ситуация в нынешней России. Тут правящие сейчас демократы превзошли предшественников коммунистов в отношении коррупции, лживости и прочих пороков, уступив им в профессионализме управления. Выборы Люди, занятые в системе власти и управления, разделяются на две категории с точки зрения того способа, каким они попадают на посты, а именно на таких, которые нанимаются и назначаются на посты сверху, и таких, которые избираются снизу. Подавляющее большинство принадлежит к первой категории, к корпусу государственных чиновников. Число лиц второй категории невелико в сравнении с ними. Они образуют депутатский корпус. Но внимание к лицам второй категории в специальной литературе и в средствах массовой информации во много раз превосходит внимание к лицам первой категории. Это объясняется не столько той ролью, какую играют в системе власти избранники народа, сколько интересами идеологии. Определяя демократию как систему, в которой правительство образуется по воле большинства избирателей, Идеологи заботятся не столько о раскрытии, сколько о сокрытии сущности государственной власти западнизма. Реальные выборы имеют мало общего с их идеологически-пропагандистскими восхвалениями. Большое число граждан, имеющих право голоса, игнорирует выборы, мотивируя это тем, что от их участия или неучастия ничего не изменится, что результаты выборов не меняют ничего в их положении, что большинству кандидатов им неизвестно лично, что кандидатов где-то выбирают в узком кругу и потом навязывают избирателям. Но несоответствие реальных выборов их пропагандистскому образу не означает, что они суть нарушения неких разумных норм. Обывательские представления о неких абсолютно справедливых и честных выборах в принципе неосуществимы. Даже тогда, когда выборы должностных лиц происходят в группах из нескольких десятков человек, начинаются конфликты, интриги, махинации, насилие, обман и тому подобное. А в обществе из многих миллионов человек это тем более неизбежно. Западная система выборов демонстрирует максимум того, что вообще возможно с точки зрения некой честности по чисто техническим причинам. Но если даже допустить что реализовалась бы абсолютная справедливость, кандидаты выдвигались бы умнейшие и честнейшие граждане, все кандидаты имели бы одинаковые условия и так далее, положение во власти не улучшилось бы. Скорее всего, оно ухудшилось бы, ибо были бы выбраны не профессионалы управления, а устраивающие большинство безликие дилетанты, и вели бы они себя не по правилам поведения во власти, а как примитивные новички». Единственным спасением тогда было бы, если бы избранные морально чистые гении срочно обучились обманывать, заниматься демагогией, воровать и прочим пороком реальных политиков. Суть западной системы выборов заключается не в том, чтобы осуществлять абстрактную идею демократии, а в том, чтобы дать возможность практически отобрать каких-то лиц в органы власти и узаконить их в качестве таковых. Выборы есть характерная для западнизма форма легитимации власти. Никакой другой основы легитимации тут нет. Рассматривать в качестве основы легитимности власти законодательство, конституцию, ошибочно чисто логически. Законы устанавливают лишь процедуры легитимации власти. Но легитимацию как таковую, то есть общественное признание конкретных личностей в качестве носителей власти, осуществляют лишь выборы. Западная система выборов, при всех ее недостатках с точки зрения критиков, позволяет решить одну важнейшую проблему власти. Она позволяет осуществлять сменяемость формально высшей власти, сохраняя при этом стабильность и преемственность системы государственности. Тем самым общество ограждается от излишних и опасных радикальных перемен. Несмотря на деловую динамичность, западное общество в своей социально-политической части является консервативным. Конечно, и западная система допускает иногда перебои, как это случилось в Германии и Италии, когда путем выборов к власти пришли нацисты и фашисты. Аналогичная угроза после Второй мировой войны возникла со стороны коммунистов, но на Западе извлекли уроки из прошлого радикальные партии по крайней мере в ближайшие годы вряд ли смогут прийти к власти путем выборов большинство органы представительной власти выбираются большинством голосов принцип большинства применяется и в случае принятия решений ими этот принцип подвергался жестокой критике рассмотрю характерный пример такой критики Демократия, как утверждает Хаек, претендуя на право решать большинством голосов любой вопрос, превратилась в форму правления, при которой правящий орган ничем не ограничен. Необходимость создания организованного большинства для поддержки интересов отдельных групп породила новый источник произвола и пристрастности. Большинство в парламенте, чтобы остаться большинством, должно делать все мыслимое в пользу групп со специфическими интересами, то есть покупать их поддержку, предоставляя им привилегии. Мы сами того не желая создали машину, позволяющую именем гипотетического большинства санкционировать меры, неугодные большинству, такие меры, которые население, скорее всего, отвергло бы. Хайек, как и некоторые другие авторы, считает западную демократию в современном виде после Второй мировой войны тоталитарной. По их мнению, принципы большинства не есть гарантия демократии. Они считают, что упомянутые выше дефекты тоталитарной демократии не заложены в самой сути западной демократии. Тут якобы произошло извращение демократического идеала. Сами принципы демократии хороши, но их применяют неверно приведенные рассуждения Хаека – суть характерный пример идеологического подхода к социальным проблемам. Они напомнили мне рассуждения некоторых идеологов коммунизма, которые утверждали, будто идеалы коммунизма сами по себе хороши, но их исказили Сталин и Брежнев, будто они применяли хорошие идеалы неверно. Аналогия в способе мышления полная. Замечу, между прочим, что утверждение хайка о неограниченности власти правящего органа является просто чепухой. Любая власть ограничена способностью подвластных выполнять ее решения и рамками интересов ее самосохранения. Юридический статус власти так или иначе отражает эти ограничители. Идеологический подход к социальным явлениям исходит из смысла слов и из абстрактных определений – а не из эмпирической реальности. Для него ошибочными бывают не априорные представления о реальности, а сама реальность. Черты западной демократии, считаемые результатом неверного применения верных принципов, суть – результат эволюции общества в соответствии с объективными социальными законами. Выше я уже говорила об интересах общества как целого, в отличие от интересов каких-то групп людей и даже большинства понятие большинства как определяющего фактора в принятии решений властью лишено смысла. Если его истолковывать буквально, то есть абстрактно и употреблять его там, где оно вообще неуместно. Правительство всегда выражает волю большинства и никогда. Правительство и есть воплощение большинства, как бы к его решениям ни относилось само эмпирическое большинство. Последнее вообще не имеет никакой воли. Волей его всегда является воля манипулирующего им меньшинства. Большинство вообще не существует как изначально данный фактор. Оно должно быть создано, организовано как нечто искусственное. В этом и заключается функция демократического правительства. Большинство создается именно благодаря тем мероприятиям, махинациям власти – которые служат объектом нападок со стороны идеологов обоих направлений как разоблачителей так и улучшателей именно организованное искусственное эффективное большинство есть единственный способ для демократического правительства действовать в интересах общества как целого именно таким путем западное государство выполняет свою основную функцию причем выполняет наилучшим образом Лучший не обязательно хороший, лучший значит прочие способы еще хуже. Конец первой дорожки третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.